Глава тридцать первая Джонни открыл гаражную дверь и завел мотор. Пикап затарахтел и вычихнул клуб сизого дыма, но с места сдвинулся. Поначалу Джонни держался боковых улочек, но, выехав на четырехполосное шоссе, нажал педаль газа, и грузовичок затрясся под ним. Приближаясь к Мейн-стрит, Джонни поубавил прыти и свернул вправо, в переулок с односторонним движением. Теперь он ехал медленно. Чем ближе к железной дороге, тем беднее выглядели кварталы. То с одной, то с другой стороны слышались резкие голоса. Музыка, стук просевших дверей. Джонни обнаружил Гурон-стрит и повернул налево. На узкой улочке теснились припаркованные машины, в сточной канаве поблескивало стекло. Из трещин в бордюре лезла высокая трава, откуда-то из темноты на него вдруг кинулась собака. Коричневое пятно на черном, зазубренный силуэт. Она так же резко остановилась на конце цепи. Джонни не останавливался, но псов хватало и в других дворах. Воображение рисовало тонкие пальцы на занавесках и людей, замаранных голубыми телевизионными пятнами, приникших к грязным окнам. И это было не только воображение. Слева какой-то мужчина, распахнув дверь, вышел на крыльцо. Бледные ноги, джинсы, голая грудь и повисшая между губами сигарета, которой он успел затянуться. Дом Фримантла проявился в темноте справа темной массой на погруженном в сумрак участке. Позади него бледнел гравий, сползший из железнодорожной насыпи. Джонни уловил запах криозота, каменной пыли и машинного масла. Он прижался к бордюру и заглушил двигатель. Сзади, в доме цвета горчицы, плакал ребенок. Джонни выбрался из пикапа, и ребенок умолк. Успокоились собаки. Пройдя во двор Фримантла, он увидел желтую ленту, протянутую между столбами, поддерживавшими крышу веранды. Поднырнув под ленту, прикрыл лицо с обеих сторон ладонями и попытался заглянуть внутрь. Ничего, только еще более густая тьма. Он легонько толкнул дверь, та открылась. Джонни переступил порог. Никого. Он щелкнул выключателем и увидел кровь на стене. Увидел и испугался. Кровь была настоящая. Черные потеки. На выключателях и дверных ручках лежал серый порошок. В задней комнате картина была еще хуже. К крови здесь добавлялся запах. Лента отмечала места, где упали тела. Два тела. Пустыня смерти. Джонни повернулся и бросился к передней двери. Коридор сжался, и его тень запрыгала по стенам. Дверь осталась открытой черный прямоугольник пустоты с желтой лентой, которая хлестнула его по рукам. Он спрыгнул с крыльца и, неудачно приземлившись, ободрал кожу на ладонях. Споткнувшись еще раз, ввалился в пикап, врубил мотор и дал газу. «К чертям! Прочь!» Собаки, очнувшись, проводили гостя лаем. Хант мчался через город. На последний холм он влетел на восьмидесяти, а когда, вдавив в пол педаль газа, устремился вниз, Стрелка клонилась к 90 Свернув на дорожку к дому Кэтрин, детектив ударил по тормозам и остановился. В доме горел свет. Тьма собралась у деревьев. Патрульной машины не было. Хант вышел, оставив включенными фары за радиаторной решеткой. Держа руку на кобуре, пробежал взглядом по деревьям и двору. Тихо и спокойно. Доски крыльца прогнулись под ногами. Детектив постучал кулаком в дверь уловил движение внутри и, отступив на шаг, оглянулся. Замок щелкнул, дверь приоткрылась, а потом распахнулась. Худенькая и заплаканная, сжимая побелевшими от напряжения пальцами рукоятку восьмидюймового разделочного ножа, в круге света стояла Кэтрин Мэрримон. «Кэтрин!» «Что-нибудь известно о Джонни?» Хант прошел в дверь. «Я отправил машину к дому Стива. Они, наверное, уже на месте». Он протянул руку. «Можно?» «Извините». Она подала нож, и детектив положил его на стол. «Вы в порядке? Уверен, у Джонни тоже все хорошо?» «Нет, нехорошо». «Этого мы пока не знаем». «Мне нужно к Стиву». «Мы поедем к нему, обещаю. Но пока присядьте на минутку». Хант подвел ее к Софе и остановился, увидев на столе коробку. «Та самая?» Кэтрин кивнула. «Да, мне кажется, он уже умер». Детектив подошел к столу. Коробка, разорванная серебристая лента, конверт, листок бумаги. Не могла оставить на улице. Хант достал из кармана ручку, подцепил и поднял крышку. Глаза котенка уже остекленели, изо рта высовывался язык. «Мертв». Хант опустил крышку и перевел взгляд на записку. «Ты никого не видел, ничего не слышал. Держи свой поганый рот на замке». Кэтрин прошла через комнату, остановилась рядом с ним, посмотрела вниз и поежилась. «Думаете, это сделал Кен? Коробка появилась минут через десять после того, как он уехал». «Сомневаюсь». «Вы, похоже, уверены?» «Нет, но здесь что-то не так. Зачем уезжать и возвращаться?» «Зачем заявлять о себе таким вот образом? И зачем вообще это делать?» «Так что это означает?» Хант перечитал послание. «Думаю, записка имеет какое-то отношение к Бертону Джарвису». «Что?» «Всю эту историю подробно описали в газетах». Он посмотрел на Кэтрин. «Вы видели заметки Джонни?» «Конечно». «Ваш сын был там, возле дома Джарвиса. В чем бы Джонни не хотел убедить меня, ясно, что он бывал там, и не раз». «И кто-то думает, что Джонни его видел?» «Джонни опознал пятерых из шести регулярно бывавших там мужчин. Только пятерых». «А шестой?» «Шестой был осторожен и, по крайней мере, трижды менял номера на машине. Теперь он опасается, что Джонни может узнать и его». Вы говорите о полицейском. Мы не знаем, полицейский ли он. Джонни так считает. Он ошибается. Скорее всего, ошибается. А если нет? Ответа у Ханта не было, и он просто подал ей руку. Давайте поищем вашего сына. К району, где жил Стив, Джонни подъехал, когда было уже поздно. Проскользнув между зданиями, он в последний раз повернул налево и остановился в сотне ярдов от дома. На улице перед входом стояли патрульные машины и автомобиль Ханта, а значит, приехали и из службы соцобеспечения. Джонни выругался. «Надо было возвращаться побыстрее, и вообще не стоило туда ездить. Теперь уж его точно заберут. Ясен пень». Он выключил мотор и открыл дверцу. Справа от дороги на полпути к дому темнела сосновая роща. Пробравшись между припаркованными машинами, Джонни метнулся к укрытию, нырнул на подстилку из сосновых иголок, поднялся и перебежал в знакомую ложбинку. Джек уже был там. «Черт, Джонни! Ну ты и напугал меня!» Джонни уловил запах бурбона и, присмотревшись, увидел, что Джек прижимает к груди бутылку. «Ты почему здесь?» Друг подтянулся, прислонился спиной к дереву. «А где еще мне быть?» «Знаешь, что тут происходит?» «Когда пришел, они...» Джек указал на полицейские машины. «Уже были здесь». «Пришел пешком?» «Ну да, пешком». 4 мили». Джек пожал плечами. «Ты пьяный?» «А ты что, проповедь читать будешь?» «Не буду». «А говоришь так, будто собираешься». Джонни оставил выпад без внимания. «Моя мама там?» «Видел ее, вроде бы, но, по правде говоря, не знаю. Я просто ждал тебя». Джонни пробрался к краю рощи, и Джек зашипел ему в спину. «Не надо, не рискуй. По-моему, мой старик тоже там». «Твой отец?» «Ну да. Стараются выслужиться, произвести впечатление. На сверхурочные соглашается и все такое. Хочет стать детективом первого класса, когда Джеральд пойдет в профессионалы». Он приложился к бутылке. «Как будто это важно!» Джонни снова сполз в ложбину. Джек уже путал слова, с трудом держался прямо и кренился то в одну, то в другую сторону. «Да что с тобой?» — не выдержал Джонни. «Ничего!» — угрюмо проворчал Джек. Джонни отвернулся и попытался рассмотреть, что происходит возле дома. «Если хочешь знать!» — громко заговорил он. «Тихо ты!» Джек послушно понизил голос. Я, чтоб ты знал, со своим стариком подцапался Ему позвонил кто-то, рассказал про тот случай в торговом центре. Дай-ка угадаю. Он встал на сторону Джеральда. Джек покачал головой. Я и сам этого ждал. Но все дело в тебе. Он сказал, что запрещает мне с тобой дружить, что это, мол, официальное предупреждение, последнее. Джек помахал рукой и, пошатываясь, поднялся. Но ты не беспокойся. Я послал его куда подальше. «Не заливай!» Джек отхлебнул из бутылки. «Ну, почти что послал». Какое-то время Джонни присматривался к окну. «Если вернусь, они точно меня заберут». «Кто?» «Соцслужба». «Заберут меня у Стива и отдадут какому-нибудь зануде, который будет гонять мыться три раза на день и из дома никуда не выпустит». «Может так, а может тебя возьмет кто-то, кому нужен чек от штата. Посадят на хлеб и воду, и спать будешь на полу». «Сделают своим рабом!» «Заткнись!» «Я серьезно!» «Хватит!» Джек, спотыкаясь, подошел ближе и, прищурившись, уставился на окна. «А они ведь, наверное, волнуются!» Теперь он говорил по-настоящему серьезно. «И твоя мама, и все!» «Не могу сейчас об этом думать!» «Почему?» Джонни схватил Джека за рубашку и потащил за собой. «Пойдем!» «Куда?» «Просто пойдем!» Они подошли к фургону. «Жди здесь!» «Дружище!» Но Джонни не слушал. Не обращая внимания на стоящие неподалеку полицейские машины, он попытался открыть дверцу, но не смог. Осмотрелся, сделал несколько шагов в сторону, вытащил из тротуара расшатавшийся камень и вернулся к машине. Стекло с правой стороны разлетелось после первого же удара. Джонни просунул руку и открыл бардачок. В пикапе он выхватил у Джека бутылку, запустил ее в темноту и сунул ему в руки коробку с патронами. «Держи!» «Что тут?» «И это...» Он передал револьвер. «Нифига себе!» Джонни открыл дверцу и в упор посмотрел на друга. «Идешь сегодня со мной?» «Ну ты даешь», — сказал Джек, и Джонни повернул ключ. Он гнал пикап на пределе. Наконец остановился на вершине холма. Внизу прямой лентой тянулась дорога к дому. Джонни подъехал ближе и заглушил мотор. Тихая ночь окружила тихий домик. «Вроде бы никого». Он вышел и попытался открыть ключом переднюю дверь. «Не получается». «Ты ключ не перепутал?» Джонни попробовал еще раз. «Похоже, мать сменила замки». «Что будем делать?» «Надо захватить кое-что». «Как думаешь, там есть кто-нибудь?» «Заодно и узнаем». Грузовичок скатился с холма, и дом вынырнул из темноты справа. Кое-где еще горел свет. На подъездной дорожке ничего не было. «Почему?» «Из-за Холлоуэя, наверное». «Это же хорошо, да?» «Если оно так и есть». «Ну...» Джек огляделся, а Джонни поднял с земли камень и запустил в окно. «Господи, ты что?» «Предупреждай в следующий раз!» «Извини!» «И на кой черт бросать камень в собственное окно?» Джонни повернулся к другу. «Ты что, не понял?» Он кивнул в сторону дороги, по которой они приехали. «Копы знают, что я сбежал от Стива, а значит, наверняка сообщат в соцобеспечении. Упрячут меня в такое место, о котором даже думать не хочется. Посадят под замок и все. Делу конец!» «А?» — пробормотал Джек. Джонни схватил его за плечо и крепко сжал. «Это мой последний шанс найти ее. Думаешь, мне есть дело до разбитого окна в доме Кена или до фургона Стива? Это все мелочи». Он отпустил друга, тот от неожиданности покачнулся и, вооружившись веткой, убрал из рамы торчащие осколки стекла. Потом бросил ветку на землю и, повернувшись к Джеку твердо, чтобы было ясно, кто здесь главный, сказал «Жди здесь, смотри в оба». Забравшись в дом через разбитое окно, Джонни включил верхний свет. Все выглядело как обычно, но ощущалось по-другому. Боль потери кольнула в сердце, но этим дело и кончилось. Джонни прошел в комнату матери, вытащил ящик прикроватного столика и выгреб все деньги, что там были. Набралось около двух сотен долларов. Он взял две двадцатки, остальное вернул на место. У себя в комнате засунул в рюкзак одежду и одеяло. Из шкафа достал две куртки, джинсовую и парусиновую. Потом взял лежавшую на кровати иллюстрированную историю округа Рейвен. Книга открылась на странице, посвященной Джону Пендлтону Мерримону, хирургу и аболиционисту. Мимолетно коснувшись портрета тезки, Джонни перевернул страницу. Заголовок гласил «Покров свободы! Первый освобожденный раб округа Рейвен!» История Айзека Фримантла дополнялась картой. На ней присутствовали река и тропа. Тропа вела к некоему месту. Джонни захлопнул книгу и убрал ее в рюкзак. Сверху на нее лег револьвер. Поиски на кухне принесли банку консервов и ореховое масло, большой фонарик и коробок спичек. Полка рассталась с хлебом. Холодильник попрощался с двумя банками виноградной содовой. На секунду Джонни задумался, стоит ли написать матери записку, но мгновение миновало без последствий. Узнав, что он планирует, она лишь еще больше расстроилась бы. Выйдя на улицу, Джонни бросил Джеку парусиновую куртку. «Держи!» Сам он надел джинсовую. Джек немного протрезвел. Джонни понял это по его влажному несчастному лицу, по той настороженности, с которой друг посматривал на уходящую в тьму пустынную дорогу. «Ты не обязан идти со мной. Я и сам справлюсь». «Джонни, друг, я ведь даже не знаю, что ты собираешься делать». Джонни посмотрел на темнеющий за домом лес. Подумал о лежащем в рюкзаке револьвере. «Скажу, когда проветришься. Если хочешь пойти, идем». «Куда?» «Устроим лагерь». Джек никак не отреагировал на это заявление, и Джонни положил ему руку на плечо. Глаза его блеснули. «Считай, что это приключение».